Глава 50. На следующий день врачи все еще держали бабушку в коме, но уже делали относительно благоприятные прогнозы и обещали, что через пару-тройку дней будут рассматривать возможность вывода ее из сна. А дальше уже по результатам состояния. Переводить в палату интенсивной терапии, и тогда к ней можно и даже нужно будет прийти, потому что дальнейший уход придется обеспечивать своими силами. Полина была готова, Она и так рвалась и места себе не находила от потребности действовать. Она бы днями и ночами сидела у ее постели, чтобы хоть как-то искупить вину. Но Люда, заехав к Полине на маникюр, резонно заметила, что тогда придется выбирать между дочкой и бабушкой и предложила нанять профессиональную сиделку. Алексей же мыслил еще масштабнее. Он вообще сказал, что бабушку, как только позволят ее состояние, необходимо будет перевести из обшарпанной государственной больницы в частную. Туда, где будет гарантированный качественный уход. И обещал решить все организационные вопросы. А потом началось. Сначала Светкина клиентка узнала Полину и бесцеремонно задала вопрос в лоб. А когда Светка поинтересовалась, в чем дело, подробно пересказала все шоу. Потом Полине на клиентке начали задавать осторожные вопросы. Кто-то где-то слышал, кто-то кому-то что-то сказал. Даже в родительском чате Марушкиного класса прознали откуда-то. И все эти люди почему-то считали чуть ли не своим долгом хотя бы СМС написать. Что-нибудь вроде «видели тебя в без лица», «охренели всей семьей». И что значило вот это «охренели», оставалось только догадываться. Как и о том, почему некоторые клиентки стали отказываться вдруг от записи на маникюр или стрижку. Конечно, в первый момент больше всего Полине хотелось начать отпираться. По привычке. Ну, мол, нет, это не я, вы ошиблись и все такое. Или просто попросить не лезть не в свое дело. Но смысл? Во-первых, это легко проверить, посмотрев эфир на сайте канала. А во-вторых, разве Полина сделала что-то не то? Пошла против себя или сказала неправду? Нет. Именно узнаваемость они с Артурчиками добивались с самого начала. Но, боже мой, как вдруг стало страшно и муторно. И это только вторые сутки после эфира. А сколько их еще будет? Тех, кто узнает. Марусина учительница. Продавцы в магазине, остальные клиентки, просто знакомые соседи, случайные прохожие. Пришла однажды домой, а там ее ждет свекровь, да не одна а в компании тёти Вали. Все началось с сухих, едких, как змеиный ятреплик Лидии Петровны. Соседка только поддакивала. Полина же молчала. И даже не вникая в потоки желчных оскорблений и угроз, неожиданно отчетливо поняла, что нужно срочно искать другое жилье. «Да, это дополнительные траты из того и так стремительно худеющего миллиона, который так хотелось бы пустить на ремонт дома. Но и жить в квартире, куда есть свободный доступ у этой... Мамы? Прости, господи. Просто нельзя». Полинину молчание и видимое безразличие очень быстро вывели бывшую свекровь из себя, и от шипящей ненависти она стремительно перешла к истеричному ору. «Ты все границы перешла, тварь неблагодарная! Хоть бы людей постыдилась!» «Сучка ты! Шалава подзаборная! Забыла, откуда мы тебя достали? Хотя бы память его можно не трогать уже! Сволочь ты! Падла! Дрянь!» Она наскакивала на Полину, как склочная шавка, брызжа слюной в лицо, и поразительно до мерзения была похожа на своего сына. Вернее, наоборот. Теперь было отчетливо видно, в кого пошел он. «Я поставлю вопрос о твоей вменяемости. Так и знай. Сама напросилась». «Вон даже психолог сказал, что ты ненормальная, и органы опеки заинтересовались. Ты сама своей тупостью и наглостью копаешь себе могилу. Лучше бы это ты сдохла, дрянь!» «Да, мне тоже иногда так кажется. Тогда бы Марк сидел заслуженно, а не Руслан ни за что». «Что?» — взвыла свекровь. «Ах ты!» — Иринувшись ринувшись на Полину, вцепилась ей в волосы. Сил у нее, у припадочной, было не меньше, чем у ее сыночка, когда он впадал в истерику, и отбилась Полина лишь ценой своего поцарапанного лица и выдренного клока волос. Правда, и свекрухи досталось. А уж сколько души Полина вложила в эту свару. Но страх, просеянный желчными угрозами, все равно пророс. Совсем иначе зазвучали в голове нападки того представителя органов опеки из шоу. Теперь каждое его слово воспринималось как прямое обвинение в Полинин адрес. «Сколько времени вы проводите со своим ребенком? Как вы собираетесь объяснить ей свою «дружбу» с убийцей ее отца? Вы понимаете, что тот факт, что мама состоит в отношениях с человеком, отсидевшим за изнасилование, искажает понятие «норма» для ребенка?» Полина словно увязла потрясение, которое на каждое ее действие, на каждую попытку отстоять правду, только затягивало ее еще глубже, стремясь утопить. «Максим, что говорит Артурчик? Как он отнесся к этому эфиру?» Вообще, она позвонила ему, потому что не выдержала напряжения и хотела пожаловаться на угрозу свекрови, но в последний момент взяла себя в руки. Юриста для первой консультации она может найти и сама, а Максим и так делает для нее слишком много, чтобы грузить его еще и этим. «Полин, ну, тут такое дело...» — замялся Максим. «Ну, короче, слился наш голубок. И, честно сказать, по договору имеет полное право. Мы действительно нарушили соглашение, начав действовать без его ведома. Но...» Максим, ну почему ты не предупредил меня, не остановил? Я же не знала, что все так серьезно. Я бы сразу позвонила и отказалась. Я же. Глаза моментально затуманились слезами. Что теперь, Максим, да сколько можно ждать-то? Он свистит, свистит а толку. Нет, мы с Лехой обсудили и решили, что таких свистунов хренова куча. И кстати, если бы ты не согласилась сама, то и на второй канал никогда бы не попала. По последним данным от Санчеса оказалось, что у голубка нашего личные терки с Кистяевым. Вот такие дела, представляешь? То есть второй канал через Артурчика тебе не светил вообще, даже наоборот. Но и это еще не все. Господи, да куда уж больше? Ты там как, сидишь, нет? Ну тогда хотя бы держись крепче. Короче, женишок-то наш, знаешь, кем оказался? Родным племянником Кистяева. До Полины даже смысл сказанного дошел не сразу. «Понятно только, что они как-то связаны, но...» «Что?» — наконец сдавленно хрипнула она, осев на табурет. «В каком смысле племянник?» «В прямом. Вот такая фигня. Кто бы знал, да?» «Подозреваю, что и нашел, ты попала через это. Уж не знаю, пиар ли это был или там реальная любовь у него, но...» «Где ты, говоришь, его перевстрять можно на пару ласковых?» «На нашем телевидении?» «Максим, не надо!» Правда, не надо, пожалуйста, я сама с ним разберусь, ладно? Даже не знаю, что и сказать. Так-то он меня сильно сбесил, имей в виду. И это я еще молчу, как он сбесил Леху. Он и сам попал Максим, тоже ведь облажался на всю страну. Ну да, сама ты в это веришь? Не знаю. Я скорее не верю в то, что он хотел как хуже. Долго думала потом об этом. Получается, Олег, с самого начала, как узнал, что она работает с Соловьевым врал. Вернее, не врал, но утаивал и крутого дядю и его контра с Артурчиком. Мягко, ненавязчиво отваживал Полину, но при этом... Почему не сказал сразу? Зачем ломал комедию, нагнетал обстановку, убеждая, что Соловьев враль, а к Шереметьеву в жизни не пробиться? Манипулировал на ее страхе упустить самый лучший шанс. Ждал, пока у дяди найдется окно для этого жуткого эфира. Пока подберутся эксперты, согласуются со сценарий. Так? «Получается, да? Что же это за любовь такая? И любовь ли?» Поддавшись импульсу, полезла на его страничку в Инстаграм. И не нашла ее. Так, словно он удалил свой аккаунт. Но это смешно. Пятьдесят тысяч подписчиков, тысячи работ, контакты, ссылки на большой портфолио. Не мог он его удалить. Да и зачем? Если проще заблокировать саму Полину, да? Кольнула. Больно и обидно. Да дрожа в руках но на ум пришли слова Людмилы. «Вместо того, чтобы обижаться или расстраиваться, представь хотя бы ненадолго, что у него есть причины поступать именно так, и что это для него очень важно, потому что он думает, что таким образом оберегает тебя. Он так заботится». Попыталась. Словно его услышала все его слова о том, что она идет не туда и тратит себя не на то, о том, что нравится ему, что готов стать для них с Марусей опорой, заботливым отцом и любящим мужем. Почувствовала его более растерянность. Может, растерзанное самолюбие и попранную мужскую гордость. Перед всей страной. Да, он был неправ, действуя таким образом. Но и она могла бы подумать не только о себе. Согласиться для вида на камеру и отказать за кадром. Могла или нет? В груди защемило неприятием. Нет, она не могла бы. Даже думать об этом было не по себе. Словно изменить Руслану. Вот такая глупость. «Да, но и Олег в этом не виноват». Набралась смелости и позвонила ему. Но он не ответил. Отправила сообщение, осталось недоставленным. Выжидая время для повторного звонка, полезла дальше по Инстаграм, по тегам, по работам Олега, по отзывам его довольных клиенток, и неожиданно вдруг вышла на его аккаунт. Совсем другой, не рабочий, а личный аккаунт, о котором она и понятия раньше не имела. И сам Олег здесь был совсем другой. Всего около тысячи подписчиков и полторы сотни подписок. Фотки из баров, селфи с друзьями и подружками, видосики с курортов и самовлюблённые себяшечки в зеркале тренажерного зала. Один из последних постов кадры с передачи Без лица, где он стоит на колене с протянутым кольцом, но вместо его головы прилеплено комиксное смущающееся лицо капитана очевидность. И подпись ⁇ Звездный час лошары ⁇ В это было сложно поверить. Казалось, это кто-то зло пошутил, но кто, кроме самого Олега, мог добавить эту фотку на его страницу? А комменты? Глумливая хохма, смайлики, шуточки ниже пояса, на которые Олег с огромной охотой отвечал в тон. И если свести их содержание к основной идее, то выходило, что, получив от Полины отказ, Олег проспорил кому-то там ящик Ника, и теперь все они дружно готовились к грандиозной трофейной пьянке. Это было очень обидно. Но в то же время Полина почувствовала вдруг облегчение. Как же хорошо, Господи, как же хорошо, что она не пошла против себя и не согласилась на эти отношения. Ни разу не переступила внутреннюю границу, не сделала ничего, за что теперь было бы стыдно. Просто невероятно. Словно ангел-хранитель уберег. А ведь она действительно, как последняя дурочка, верила в искренность Олега. И если бы не Руслан... Теперь, уже понимая, что со своего номера звонить Олегу бесполезно, без единой тени сомнения с Марусинова. Он ответил практически сразу. Бодрый знакомый голос, не похож на прибитую позором жертву. «Привет, как дела?» Придав голосу жалобливости, начала Полина. «А, Полин...» «Привет!» Слегка замешкался Олег. «Номер какой-то незнакомый. Не узнал тебя сразу. «Как... как дела?» Я звонила тебе со своего, а ты не взял. Извини, наверное, просто не услышал. Хорошо, что ты позвонил, я и сам собирался, но не знал, как отреагируешь. На фоне послышался сдавленный смех и приглушенные голоса. Да как я могу отреагировать, Олег? Проревела все эти дни. И ты знаешь, я очень жалею, что отказала тебе. Ты меня простишь? Ну, я как бы не в обиде, Полин. Ну, то есть, приятного, конечно, мало, но... Олег, если твое предложение еще в силе, то я согласна. В трубке повисла пауза. Ты серьезно? Конечно. Если я не перестала тебе нравиться, конечно. И я знаешь, я тут взяла на себя смелость и ужин приготовила, а Марусю к подружке с ночевкой отправила. Олег, ты меня слышишь? Да, да, я слышу, Полин. Ты, ты хочешь сказать, что? Да, именно это. Ты приедешь ко мне на всю ночь. Если, конечно, хочешь. И если не передумал быть мне верным мужем, о Маруси, любящим отцом. Полин, я... Блин, так неожиданно, если честно. Это значит нет? Нет, ты что? Я... Да я... черт Полин, конечно, я приеду. А потом мы поженимся, да? Как ты и предлагал? Да, конечно, о чем речь? Хорошо, тогда я жду тебя. Ты же будешь на машине? Ну... Да. А это важно? Конечно. Тебе же надо будет как-то увезти от меня ящик книга. Не понял. Какого коньяка? Который ты проспорил друзьям? Или ваша пари подразумевает, что если я поведусь в другой раз, то прежний результат считается недействительным? А? Олег Кистяев? Или ты все таки Романов? В трубке снова повисла пауза, а потом раздались гудки. Полина суетливо, пока в черный список не улетел и номер Маруськи, набрала СМС. Звездный час Лошары, конечно, был зрелищнее, но лично мне больше понравилась эта позорная пятиминутка подлеца. Убедилась, что сообщение принято, и со спокойной совестью первая кинула номер Олега в черный список.